Глава 13 Поняла условно, потому что от полученной информации я просто офигеваю. Это же мухлёж чистой воды со стороны моей бывшей одноклассницы. Вот ведь коза! Веры ей никакой нет. Ладно, с ней я еще разберусь. Значит, вы с Ленкой... Многозначительно молчу. А как вы вообще сошлись? У нее мать заболела серьезно. Нужна была большая сумма на операцию. Она обратилась ко мне за помощью. Я помог. А секс вроде благодарности? Не удерживаюсь. А что такого? Двое свободных взрослых людей решили приятно провести время. Кстати, блинчики у нее очень даже вкусные. Козел! буркуя, отворачиваясь к окну. Нет, вы подумайте, блинчики ему ее понравились. «И сколько времени длился ваш роман?» «Последнее слово произношу с издевкой. Я должна добыть всю информацию, чтобы прижать Алфимову к стенке». «Месяца три», — пожимает он плечами. «Ну, периодически, бывает, встретимся». «Так ты к ней ездишь за этим?» Я открываю рот от возмущения. «Рот закрой, Белогородцева!» Хмыкает Гордея, и я краснею. Вот до чего же он все неприлично выворачивает. За этим, не отстаю я. Ты что думаешь, она мне звонит и говорит: Приезжай, гордей, перепихнемся по-быстрому. Кто знает, что у вас там за отношения? Сказала есть разговор. Я предложил встретиться. А Раз тебя везу домой, то решил заехать к ней сам. И она была не против. А с чего ей быть против? С кем она живет? Я, она. Тихомиров закатывает глаза. Угомонись ты уже! Не смей с ней спать! Говорю серьезно. Вздернув бровь, он поворачивает ко мне голову. Это аморально! хмыкнув горде и снова отворачивается к дороге. Я к окну, чтобы скрыть свою злость. Да что такое со мной творится? Тихомиров явно не прочь уложить ленку в постель. А если он это сделает, я непременно узнаю и автоматически выиграю спор. Получу машину и укачу отсюда с чистой совестью. Тогда какого черта я ему мешаю? И как давно вы в последний раз с Алфимовой дружили?» Злясь на себя, поворачиваю к нему голову. «О, Боже!» — Гордей качает головой. «И зачем я только тебе рассказал? Я не помню». «Месяцев пять назад около того. Или тебе точную дату и все позы?» «Ладно. Пять месяцев назад — это давно. У него за это время поди столько баб было, что он забыл, как Алфимова в принципе выглядит. Спать с ним она не будет, потому что иначе проиграет. Уж я ей намекну, что она мухлюет». Мысль о том, что Тихомирову от Ленки не обломится, немного успокаивает. Мы уже заворачиваем к нашим домам, и я спешно говорю. «Высади меня на повороте на солнечную, зайду к сестре в гости». «Переодеваться будешь?» — хмыкает этот прозорливый. Оставляю вопрос без ответа. Тихомиров сворачивает на улицу, поясняя. «Ты же у нас почти золушка, только без обеих туфель и без царя в голове». «Очень смешно. Вон тот дом за малиновым забором. Спасибо, что подвез. «Всегда пожалуйста». Он тормозит у калитки, я открываю дверцу и, уже выставив ногу, поворачиваюсь к нему. «Ну и вообще, спасибо, что не бросил вчера. довез до дома. Вот». Гордея усмехается. «Всегда пожалуйста, Яна». Кивнув, начинаю вылезать, а он добавляет. «Кстати, пьяная, ты очень развратная». Застываю в скрюченной позе на полупути, Закрываю на мгновение глаза. «Нет, не хочу ничего знать». Выбравшись наружу, поворачиваюсь и с улыбкой произношу. «Надеюсь, тебе понравилось». На моих глазах ему явно сложно держаться. Взгляд опускается на грудь, которая в этом вырезе открыта просто неприлично, особенно из такой позы. «Ну, точно понравилось». Хмыкаю, выпрямляясь и захлопываю дверцу. «Так-то». Будет знать Яну Белогородцеву. Стучусь в забор, наблюдая, как машина Тихомирова удаляется, и одновременно пишу сообщение Алфимовой. «Ты играешь нечестно. Спала с Гордеем и промолчала. Это в корне меняет дело». Ответ приходит почти сразу. «Ты с чего такое взяла?» Тихомиров сам рассказал. «И не вздумай увиливать. Наш спор нечестен». «Для тебя выбить из него пять свиданий гораздо проще, чем для меня». «Ага, конечно. Из чего это он с тобой разоткровенничался? И когда?» «Встречались вот с утра, завтракали вместе, блинчики ели». Немного привираю, но кого это сейчас волнует? Нужно закончить разговор до прихода к ней Тихомирова. Дверь под моей рукой открывается, так что я чуть не падаю вперед на Марьянку, старшую дочь. «Привет!» — улыбается она, отходя и пропуская меня. «Привет!» — киваю в ответ, топая в сторону дома. Телефон в руке вибрирует, СМС от Ленки. «Завтракали? А чего же ты мне фотки не прислала с вашего свидания? Или это было не оно?» «Нет, не оно!» — зубы не заговаривая Алфимова. Учти, я знаю, что он сейчас к тебе придет. Никакого секса. Пять свиданий без секса. Вот именно. Ты вообще представляешь, насколько это сложно, когда до этого был только секс. Ну, логика в ее словах есть. Ладно, все в силе. Пишу в итоге и захожу в дом. А почему ты босиком? интересуется Марьяшка, следуя за мной. Каблук сломала. Отвечаю правду. Она, понимающе кивает. Появившаяся в коридоре Ирка присвистывает, глядя на меня. «Заходи!» — говорит коротко и исчезает снова в кухне. Над головой слышу топот слонов и крики динозавров. В плане «детки играют». «Смотрю, ночное рандеву прошло не особо удачно», — усмехается Ирка, нарезая картошку. Вздохнув, усаживаюсь за стойку. «Да уж, могло бы быть лучше». Вкратце передаю события. Сестра смеется в голос. «Ты рискуешь застрять здесь надолго», — говорит в итоге. Я кривлюсь. «Если я не раскручу его еще на четыре свидания, придется подарить Алфимовой машину. Отпуск у меня не резиновый». «Вот дурында», — качает Ирка головой. «Ладно, я тебе помогу». «Это как?» — вскидываю на нее взгляд. Ирка опирается на стойку напротив меня. Помнишь, я говорила, что они объект закрывают. Ну, ну так все, закрыли. В среду по такому случаю большой сбор в ресторане. Серега тоже приглашен с парой. Я, как ты понимаешь, не выездная. Боже, ты моя крестная фея! Приподнявшись на стуле, обнимаю ее и чмокаю в щеку. Ирка смеется. Только не иди туда в этом платье. Оно, конечно, красивое, но боюсь, там все в обморок попадают. Что-нибудь классическое. Сечешь? Обижаешь, все сделаю в лучшем виде. Если еще на своей машине Серегу отвезешь, то вообще тебе цены не будет. Не вопрос, тем более, что я больше не пью. Это как водится, снова смеется Ирка. Ну что, кофе? Я киваю, начиная прикидывать открывающиеся перспективы.